Через два дня генерал Миллер дополнительно телеграфировал. «Письмом 11 сентября Мильерану маршал Фош поддерживает ваши предложения, обусловливая осуществление их согласием Польши и присылкой польских уполномоченных в Париж. Просит Мильерана поспешить разрешением ввиду указанного вами срока возможного приезда сюда». 14 сентября 1920 года. Номер 765 Миллер. Одновременно начальник польской военной миссии уведомил меня, что польское правительство изъявило согласие на формирование в пределах Польши русской армии численностью до 80 тысяч человек. По моему поручению Нератов телеграфировал Маклакову и Миллеру. Только что получены сведения, что польское правительство — Изъявила готовность на формирование русской армии в пределах Польши из военнопленных большевиков в количестве 80 тысяч человек, причем указывается на то, что подобное формирование облегчило бы вопрос переброски и избавило бы от расходов по перевозке из Польши в Крым и позволило бы выиграть время для разворачивания наших сил. Главнокомандующий приветствует это решение при следующих условиях. Первое чтобы таковая армия была бы выдвинута на правый фланг польско-украинской группы армии, дабы при дальнейшем наступлении примкнуть к левому флангу наших армий. Второе. Армия должна быть названа Третьей русской армией. В настоящее время русская армия в Крыму состоит из двух армий. Третье. Командный состав армии назначается главнокомандующим генералом Врангелем. Четвертое. Третья армия должна находиться в оперативном подчинении главнокомандующему Западным противобольшевистским фронтом впредь до установления непосредственной связи с Южным фронтом, после чего она переходит в подчинение к генералу Врангелю. Благоволите донести до сведения о сем французского правительства и командования. Через несколько дней я телеграфировал генералу Миллеру. Согласился на формирование в Польше русской армии из военнопленных большевиков на условиях, что она выдвигается на правый фланг польской и украинской армий и называется Третьей русской армией. Командный состав назначается мною. До соединения с остальными русскими армиями подчиняется в оперативном отношении главнокомандующему Западным противобольшевистским фронтом. В связи с выгодой дальнейших действий и обстановкой возбудил вопрос объединения действий русских, украинских и польских войск для обеспечения наибольшего успеха. Соглашение с украинской армией намечается, назрел вопрос объединения с Польшей. Русские войска в Северной Таврии, усиленные значительно и пополнившиеся кубанским десантом, готовы к действию в любом направлении». В случае объединения действий могу начать операцию на правобережной Украине по овладению Херсонским и Николаевским районами с выходом в дальнейшем своим левым флангом на линию Черкасы, а центром и правым флангом на линию Мариуполь-Чаплина-Екатеринослав. Вам надлежит первое: принять меры воздействия на поляков для борьбы с большевиками по формированию Третьей русской армии на указанных условиях и выдвижению ее с украинцами на Черкасы для примыкания к левому флангу второй русской армии, в то время как маршальская армия правым флангом продвинется к Киеву и ограничится в дальнейшем обороной Днепра и Припяти. Второе. В случае намерения Польши заключить мир, всемерно затягивать переговоры с целью приковать силы красных на западе и создать выгодные условия для продвижения Третьей русской армии к Черкасам. Третье. При отрицательном решении вопроса о формировании Третьей русской армии, а также при мире с большевиками, принять все меры для скорейшей переброски в Крым всех русских надежных контингентов, как из Польши, так и из соседних стран. В этом случае желательно посылать одетыми и с материальной частью. Севастополь. 5 сентября по старому стилю, 18 сентября по новому стилю, 1920 года, номер 0939 дробь ОС, Врангель. Польское правительство, казалось, охотно шло на наше предложение. Миллер телеграфировал. Поляки согласились прислать своего военного представителя в Париж для обсуждения согласования военных действий. Генерал, посылаемый вами, «Должен быть вполне посвящен ваши намерения, возможные планы, знаком с обстановкой и вашими силами. 28 сентября 1920 года, номер 1090 Миллер».